Глава ш е с т а Задание. Гриша, сев на деревянную лавку, откинулся спиной на бревенчатую стену избы. Усталость от напряженного дня давала о себе знать. Работа по переписи двигалась очень медленно. За все дни молодой человек смог сделать едва ли третью часть работы. м и л а н и жена крестьянина, у которого второй день обитал Артемьев, приехав уже в третью деревню, Только унесла еду, и Гриша, оставшись в своей маленькой горнице один, мечтал лишь выспаться. За окном смеркалось. Свеча тускло освещала небольшое пространство горницы. Артемьев севнул и, встав, пошел по направлению к кровати. Неожиданно за его спиной раздался неясный шорох. Гриша обернулся назад, никого не было, а дверь в горницу была закрыта. Но его напряженные глаза вдруг различили в темноте около беленой плечи высокую темную фигуру человека. Внезапно появившийся был одет в темный дорожный плащ, высокие ботфорты и черную простую треуголку без украшений. Лицо мужчины едва различалось во мраке комнаты. н е в о л ь н ы й дрожь мгновенно завладела существом Артемьева, и он тихо прошептал «Господин фон р е м б е р г к р е с т ь я н сделал два шага на свет, и единственная свеча отчетливо осветила его лик. «Я пришел объявить вам, господин Артемьев, что вы уволены», – прочеканил фон Ремберг, и, сделав несколько шагов к деревянному столу, со звоном бросил на него два мешочка с деньгами. «Ваше жалование вперед за полгода. Надеюсь, я более не увижу вас в своем доме». Кристиан быстро окинул ненавистным взглядом молодого человека, стоявшего около кровати с удивленным лицом, и направился к выходу. «Но почему? Разве моя служба вас не устраивает?» – пролепетал Гриша. Обернувшись к нему и испепеляя его взглядом, фон Ремберг угрожающе процедил. «Госпожа Святослава фон Ремберг, моя жена, если ты, мерзавец, думаешь, что у меня под носом ты сможешь увиваться за ней, то очень ошибаешься». «Но я всегда почтительно относился к мадам Святославе», — воскликнул обиженно Гриша. «Надеюсь, впредь ваше почтение, милостивый государь, будет выражаться вдали от моей жены. Я не советую вам приближаться к моей усадьбе даже на версту. В противном случае мне придется раздавить вас, как клопа». Фон р е м б е р г вышел так же беззвучно, как и вошел, а Гриша с безумно бьющимся сердцем сел на кровать и сжал до боли кисти рук. Фон Рэмберг пересек западную границу города уже засветло. Напряженный и клянущий себя за свой неиздержанный порыв, который толкнул его выяснять отношения с Артемьевым, к р е с т ь я н з а г о н я в ш и й р е б ц а стремительно направил коня в сторону нужного дома по озаренным рассветом улицам. Он потерял почти четверть часа. Ему пришлось с делать большой крюк, дабы заехать в ту злосчастную деревню, где обитал Артемьев. Но тогда, после разговора со Славой, молодым человеком завладело такое бешеное недовольство, что он просто не мог более оставлять отношения между девушкой и Григорием на самотек. Он должен был до конца разрубить эту порочную связь между молодыми людьми, мысли о которой постоянно терзали существо крестьяна. И сейчас, понимая, что нужное время упущено, фон Ремберг предполагал, что его задание теперь осложнится. Ведь во время ночного мрака проникнуть в особняк осужденного на казнь незамеченным ему не удастся, ибо рассветные лучи наполнили округу. И у него не было даже суток, чтобы отложить задание Верховного и дождаться следующей ночи. Как-никак приговоренный мог уже сегодня днем рассказать непосвященным тайные знания, а это было недопустимо. Оттого в данный миг, приближаясь к месту своего назначения, молодой человек обдумывал другой план действий с учетом новых реалий. Несмотря на опасения, к р е с т ь я н у все же удалось проникнуть незамеченным в особняк осужденного и в его спальню, когда тот был только со своим к а м е р д и н е р о м и в домашнем халате. На его удачу открытые окна помогли ему быстро и тихо ворваться внутрь спальни. Стремительным ударом фон Ремберг оглушил слугу графа Эр, однако этих нескольких мгновений хватило, чтобы приговоренный, обрюзгший толстяк граф успел позвонить в колокольчик и дико закричать. Все произошло стремительно. Уже через пару минут в покое графа ворвались трое слуг, а за ними, около дюжины вооруженных людей графа, видимо, граф Р. был готов к возможному визиту темных, и оттого у его дверей постоянно находились вооруженные нанятые солдаты. Фон р е м б е р г немедля е занял боевую позицию и, молниеносно выхватив два пистолета, умело застрелил двух из них насмерть. На лице Кристиана была маска, оттого он не опасался, что его узнают. Остальные кинулись на него. Молодой человек, стремительно вытянув свою шпагу и длинный нож, бросился на них, словно ураган, совершенно не страшась множества противников. Спустя почти две четверти часа, убив первую дюжину охранников и разделавшись еще с шестью солдатами, которые прибежали на выстрелы, фон р е м б е р г намереваясь, наконец, закончить то, за чем пришел, быстро приблизился к графу, который, сжимая пистолет, трусливо прятался за шкафом, сидя на коленях на полу. Графер ф испуганно выстрелил в Кристиана, но промахнулся. Однако в следующее мгновение на молодого человека посыпались смертельные пули сзади. Фон Ремберг инстинктивно пригнулся и вновь был вынужден развернуться. Пять солдат вбежали в спальню и, оценив ситуацию, бросились к к р е с т ь я н у желая спасти графа. Несколькими искусными ударами фон Ремберг выбил пистолеты у двух стрелявших и бой перешел на шпаги. Оценив виртуозность противников, молодой человек понял, что ему надо не более четверти часа, чтобы разделаться и с ними. и о ж е батюшка, что происходит?» Вдруг раздался позади фон р е м б е р г а мелодичный женский голосок. Опешив от тембра голоса, Кристиан стремительно обернулся к распахнутой двери, где застыла женская фигура. Невероятно знакомый голос славы и ее изящная фигурка, которую увидел фон р е м б е р г в двадцати шагах от себя, с о с т а в и л и его поражённо замереть. Женщина стояла во мраке коридора, её лицо и волосы не были видны молодому человеку. Но её силуэт невероятно походил на его молоденькую жену. Он не понимал, как оказалась слава здесь, в этом доме, и поражённо уставился на вошедшую девушку. Заминка сыграла с фон р е м б е р г о м злую шутку, и он на краткий миг отвернулся от своих противников. В следующий момент к р е с т ь я н ощутил мощный удар холодного лезвия в бедро. Шпага охранника графа пронзила тугую плоть фон Ремберга, а его плечо резко загорелось от яростного жгучего огня пули, вылетевшей из пистолета графа. Тут же, стремительно увернувшись от следующих ударов противников, к р е с т ь я н перепрыгнул через стол, и только тогда ему удалось разглядеть вошедшую девушку, боязливо п р и ш а в ш у ю с я к косяку двери. Она была совсем еще девочкой, лет тринадцати, темноволосая, сухая на лицо, с испуганными глазами, и она была совершенно не похожа на Славу. Поняв, как глупо обознался, фон Ремберг бросился к графу и, мощно ударив его в лицо, выхватил у него пистолет и тут же молниеносно выстрелил в упор в охранника, который уже выкинул руку со шпагой в его сторону. Слуга замертво рухнул к ногам Кристиана. Совершенно не обращая внимания на горящее плечо и кровоточившую ногу, фон р е м б е р г кинулся на оставшихся противников и уже спустя пару минут разделался со всеми. Граф Эр уже очнулся от удара Кристиана и пытался подползти к одному из пистолетов, но фон Рейнберг был рядом. Последним яростным ударом шпаги пронзив грудь графа на глазах у пораженной испуганной дочери, так и стоявшей в т в е р я х молодой человек наклонился над умирающим графом Эр и п р о х р и п е л Ты собирался предать нас, пес? Твоя жизнь окончена. Умри, предатель!» Фон Рэмберг стремительно выпрямился, увидев, как душа графа вылетела из его тела. Оправив на лице чуть сдвинувшуюся тряпичную черную маску, он быстрым шагом направился к распахнутому окну. Уже у подоконника к р е с т ь я н услышал дикий вскрик девушки и, чуть обернувшись, отметил, как она бросилась к убитому отцу и, упав к нему на грудь, разрыдалась. Молодой человек поморщился от омерзения, увидев эту д у ш е щ и п а т е л ь н у ю сцену. Ведь фон Рэмберг считал, что этот трусливый, коростолюбивый предатель, который возомнил себя кем-то и посмел ставить условия их ордену, явно не заслуживал ни единой слезинки. Молодой человек уже проворно уселся на подоконник, собираясь спрыгнуть на землю, но вдруг его захватил яростный порыв о т к р ы т ь этой девицы, каков на самом деле ее отец. «Вы зря плачете о нем». — процедил глухо зловещим голосом фон Ремберг. Он отметил, как девушка оторвалась от убитого отца и устремила в его сторону заплаканное лицо. — Ваш отец из ревности замучил вашу добрую невинную мать в своих подземельях, собственноручно задушив ее, когда вы были совсем малюткой. А на днях собирался продать вас в жены развратнику Потапову за полмиллиона рублей, едва бы вам исполнилось пятнадцать. и, отметив, как на бледном лице темноволосой девицы отразился ужас, фон р е м б е р г стремительно прыгнул вниз. Он неудачно приземлился на раненую ногу и оттого ощутил жуткую боль. Чуть поморщившись, он стремительно побежал прочь, направляясь к выходу из сада. к р е с т ь я н совершенно не обращал внимания на свои раны, пытаясь как можно скорее покинуть это неприятное место. Солнце уже было высоко, когда к р е с т ь я н остановил жеребца в лесной чаще. Теперь он был в безопасности, и преследователи, слуги графа, вряд ли могли найти его здесь. Наконец он мог заняться своими ранами, которые так и кровоточили. Осадив жеребца, молодой человек тяжело слез с коня, ощущая, как его тело дрожит от сильного смертельного озноба. Он не боялся, так как множество раз бывал в переделках и похуже. Оттого, медленно стянув с седла свою небольшую поклажу, он поковылял к ближайшим деревьям. Его жеребец послушно остался стоять на прежнем месте, ожидая приказов хозяина. Кристиан знал, что жизненные силы уходят из него с каждой минутой, и его существо энергетически пусто уже на треть. Тяжело бухнувшись на небольшой покрытым хом пригорок, фон р е м б е р г бросил рядом кожаную суму. Вытянув раненую ногу, он проворно вытащил из плаща кожаные ремни, стягивающие ворот, и стремительным умелым движением перетянул ими бедро, чтобы остановить кровь. Это р а н а пока т е р п е л а Второе же огнестрельное ранение было смертельно опасным и требовало немедленного лечения. Зная это, фон р е м б е р г вытянул вперед руки и сосредоточился. Тут же со всех сторон к нему по траве устремились небольшие хворостины, и уже через несколько минут сухие ветки сложились в подобии небольшого костра, у п р а в л я е м ы е энергетической силой молодого человека. Подняв руки выше, он начал шептать очередное заклинание, вводя над хворостом руками. и вскоре хворостины начали тлеть, и от них пошел дым. Огонь вспыхнул мгновенно, и к р е с т ь я н довольно оскалившись, достал из ножен длинный нож и начал прокаливать его над пламенем. Вторая его рука начала проворно расстегивать темный камзол из простого сукна, и уже спустя миг он стянул со своего обогренного кровью плеча рубашку, полностью обнажив свой торс. Он ощущал, что то и дело его сознание хочет отключиться, но прекрасно знал, как заставить себя находиться в реальности. Его разум твердил нужные заклинания, удерживая себя от потери сознания, не давая раненому и я з в л е н н о м у телу взять верх. Едва отметив, как нож очистился от негативной в р е д о н о с н о й энергии огнем, молодой человек быстро поднес острое лезвие к ране и сделал глубокий надрез на небольшой ранке, куда вошла пуля. Кровь хлынула сильнее, но Кристиан умело начал прижигать кровеносные сосуды горячим лезвием, дабы остановить кровь. продвигая острие клинка вглубь своей плоти. Лишь немного м о р щ и с ь от нестерпимой дикой боли, фон Ремберг уже через минуту нащупал свинцовую убийцу в своем плече. Сделав пару верных движений, уже через мгновение он вытащил пулю из своего плеча и бросил в огонь. Взор отметил шутковатую сильно порванную рану от ножа, и к р е с т ь я н осознал, что рубец останется большой и з л о в е щ е й Однако это его не пугало. Все его тело было в рубцах и шрамах. И еще одна отметина не могла что-то изменить в худшую сторону. Он вновь опустил нож в огонь и снова накалив, начал прижигать края раны. Спустя некоторое время молодой человек развязал свою поклажу и достал небольшой мешочек. Именно здесь лежали темные нитки и игла, которая всегда выручала его. Проворно умелыми движениями он зашил шелковыми нитками сначала рану на плече, а затем и на ноге. Далее фон Рэмберг медленно встал. и доковылял до ближайшего родника, местонахождение которого почувствовал еще когда приехал в эту чащу. Промыв раны, к р е с т ь я н вернулся обратно к жеребцу и, разорвав шелковую рубашку на п о л о с к и перетянул раны на ноге и плече, сделанными лоскутами. Фон Ренберг всегда носил шелковые рубашки, которые постоянно спасали его в неспокойной жизни. Ими было очень удобно перевязывать раны, к а к н е к а к шелк, пропуская воздух, не давал размножиться опасным бактериям в ранах и служил наилучшим материалом для перевязок. Снова натянув испачканной кровью камзол и кюлоты, фон Ремберг завернулся в плащ и, потушив костер, улегся на траве. Подложив под голову здоровенную руку, молодой человек наконец отпустил свое больное сознание и позволил телу расслабиться и уснуть, потому что крепкий сон был лучшим лекарством. Молниеносно он провалился в глубокое обморочное цепенение. Его непривязанный шеребец, который до этого, не двигаясь, послушно стоял, как вкопанный около сосны, отметил, что молодой человек уснул. Конь быстро наклонил голову и начал жадно рвать траву своих копыт, ожидая, когда проснется хозяин. Очнулся фон р е м б е р г в бреду от жуткой боли, пронзающей все его тело. Скорчившись на траве, Кристиан понял, что его ежедневные боли сегодня пришли раньше обычного. Он напрягся всем телом, приготовившись выдержать новую муку, которая не заставила себя ждать. Спустя миг, ощущая, что боль немного отступила, он вдруг подумал о девушке, которая два дня назад избавляла его от этой муки. Как же сейчас он жаждал ощутить ее целительные ручки на своей голове, ведь именно сейчас она была так нужна ему. Его раны, еще не затянувшиеся, от напряжения вновь открылись и закровоточили. Спустя четверть часа молодой человек смог вздохнуть свободно, немного утешенный от того, что нынче было новолуние, и муки л и л и с ь недолго. Однако даже недолгие мучения вновь разбили его тело, и едва боли отступили, к р е с т ь я н провалился в тяжелый сон, безжизненно у р о н и в голову в траву. Он пришел в себя от неприятного карканья вороны, сидящей на его спине. Птица неприятно вопила жутковатым голосом. Открыв глаза, фон р е м б е р г медленно сел на траве, осматриваясь вокруг. Уже близился рассвет. Видимо, в беспамятстве пролежал более десяти часов. Однако он ощутил, что тело хорошо восстановилось, и у него появились силы ехать дальше. Проворно поднявшись на ноги, крестьян, почти не ковыляя и не обращая внимания на ноющую больную ногу, отправился вновь к маленькому ручейку, бьющему из-под земли неподалеку. Он напился ключевой холодной воды, которая придала ему силы. Ощущая неистовый приступ голода, молодой человек поморщился, думая о том, что оказался так неосмотрителен и не взял с собой никакой еды. Все ж он рассчитывал управиться с заданием в течение суток, но все оказалось гораздо сложнее, и из-за глупых видений в доме графа он получил раны, оттого ж е вторые сутки скитался по дремучему лесу. Мысль о том, что можно было подстрелить животное и поесть, тут же оказалась отвергнутой разумом фон р е м н е р г а Ему безумно хотелось домой. Ведь прошло уже двое суток, как он не видел славу. И любая задержка была невыносима для его страждущего сердца, которое яростно хотело вновь ощутить близость девушки. Ее светлый лик, ее нежная забота о нем, ее ласковые руки, ее огненный непокорный нрав заставляли его сердце биться чаще. Ее близость хоть немного скрашивала мрачную, полную опасности жизнь, озаряя его существованием неведомым д да о то ли мощным смыслом. Зная, что вполне может выдержать без еды еще пару суток, к р е с т ь я н проворно умывшись из ручья, громко свистнул. Его жеребец был п о д л е н е г о Пока молодой человек оправлял одежду, его конь жадно пил воду. Спустя четверть часа фон Реймберг, уже понукая жеребца, держал путь в сторону Санкт-Петербурга. Хотя всю дорогу фон Ремберг гнал шеребца то галопом, то рысью, чтобы успеть хотя бы к девяти вечера и застать славу в гостиной, и на краткий миг увидеть ее, но все равно въехал в ворота усадьбы, когда уже совсем стемнело. Едва он спешился и направился с конем в сторону конюшен, как навстречу ему выбежал лихой. Белый волк бросился к хозяину и встал на задние лапы, радостно дыша ему в лицо. Почуяв кровавые раны фон Ремберга, лихой начал лизать бедро хозяина через влажные окровавленные кюлоты. Молодой человек все же отстранил зверя и, ласково потрепав его по загривку, сказал, «Ну, будет, лихой». Волк недовольно зарычал. И к р е с т ь я н по-доброму улыбнувшись зверю, заметил, «Не мог я взять тебя с собой, ты пойми, но со мной все в порядке, видишь?» Волк опустился на четыре лапы, и фон р е м б е р г попытался пройти дальше. Но Лихой встал на его пути и пронзительно посмотрел на молодого человека, словно не пуская его. — Ты опять начал, Лихой? Скоро ты снова будешь при мне, обещаю. Только после этих слов Белый Волк отошел в сторону, и Кристиан, печально улыбнувшись другу, последовал дальше. Оставив коня первому попавшемуся конюху, фон р е м б е р г проворно прошествовал в дом через тайный ход для слуг и устремился к гостиной. Его страхи оправдались, так как девушки там уже не было. Часы пробили три четверти десятого, и он, тяжело вздохнув, поплелся наверх в свою спальню, собираясь помыться и, наконец-то, нормально отдохнуть. Его мысли, не переставая, терзались думами о славе. Ему невыносимо хотелось пойти в ее спальню и увидеть ее. Но в последний раз они повздорили, и это было бы совсем глупо теперь, без приглашения являться в ее спальню с неким милым визитом в такой поздний час. В гостиной все было бы проще. Его пустынная спальня произвела на фон р е м б е р г а унылое впечатление. Стянув с утомленного тела пропитанную кровью запыленную одежду, молодой человек прошествовал в потайную ванную комнату. Здесь стояла деревянная большая лохань, а рядом большая бочка, полная холодной воды. Проворно взобравшись в Лохань, он быстро намылил свое уставшее тело, а затем облился холодной чистой водой, смывая с себя грязь дорог и обмывая кровавые раны. Холодная вода нисколько не пугала его, он привык мыться в ледяной воде еще с детства. Он лишь знал, что ранам необходима чистота, иначе они могли загноиться. Когда он взял большое вышитое полотенце, чтобы вытереться, в маленькую ванную комнату заглянул Людвиг. Увидев обнаженного молодого человека, стоявшего в лохане спиной к нему, Камердинер, как обычно совершенно не удивившись незамеченному проникновению господина в дом, угоднически поинтересовался. «Мессир, отчего вы не позвали меня? Я бы велел подогреть воду». «Это долго», — отмахнулся от него крестьян, проворно вытирая полотенцем плечи и низ спины, и повернулся к Людвику. Увидев две страшные раны на теле хозяина, которые кровоточили, Людвиг испуганно округлил глаза и тут же метнулся прочь. Уже через минуту, едва фон р е м б е р г вышел из маленькой ванны, Людвиг держал в руках корпью, бинты и некую мазь. Услужливо, поставив рядом с молодым человеком стул, он произнес — Садитесь, миссир, я перевяжу вас.